Я директор крупного предприятия. И я ненавижу бессловесных работников, которые только и делают, что слушают меня, раскрыв рот. Мне нравятся такие, которые не стесняются меня перебить и сказать мне прямо в лицо: "Совершенно верно, абсолютно с вами согласен, Иван". Ван". Представляешь, моя жена уже второй месяц соблюдает специальную диету Ест одни бананы и кокосовые орехи А ну, и как результат-то заметен, нет? Ты еще как? Видел бы ты, как она лазает по деревьям Лазает по деревьям Это рэп такой Раз ты ходишь в школу, ну-ка, скажи-ка, сколько будет двадцать? 2 два, а? 4 Правильно, правильно! Вот тебе за это четыре конфетки! Ммм, надо было сказать 16. Нас... А вы слышали, что Центробанк выпустил в обросение новую купюру достоинством в тысячу рублей? Так, бичу, уже выпускал! В смысле, еще одну новую, что я? Да, теперь с ароматом лесных цветов! А я люблю клубничку! А-а-а-а-а! А-а-а! Лай-ла-ла! Престарелая супружеская пара после смерти попадает в рай. как здесь хорошо как прекрасно да как бузеевкино то а вот дура если бы не твоя дурацкая деята мы б лет пять назад уже были здесь бы здесь бы были здесь